Мая прокралась на задний двор и подергала кухонную дверь. Она оказалась незаперта. В особняке было пустынно и тихо, свет не горел, Мая подошла к камину и немного постояла перед ним. Потом в одиночестве расположилась в передней гостиной и стала ждать. Время шло, ее глаза уже привыкли к темноте. В ее памяти вспышками мелькали картины прошлого. Ярче всего помнился тот миг, когда все изменилось раз и навсегда, когда она открыла сейф для оружия. Мая впервые с тех пор, как погибла Клер, вернулась домой с командировки в горячую точку. Она поехала на кладбище. Джо предложил ее подвести. Он вел себя странно, но это ее не слишком насторожило. Впрочем, тогда Мая уже начала задаваться вопросом, настолько ли хорошо на самом деле, «Знает своего мужа. Так мало времени они, если задуматься, провели вместе. В таком головокружительном темпе развивался их роман. А тут ведь еще и ее служба, и его работа. Но опять же, она все равно не сделала никаких выводов. Считала ли она, что действительно почти не знала этого мужчину? Нет. Мая только теперь пришла к такому выводу задним умом. Все изменилось». Когда она открыла оружейный сейф в том, что касалось оружия, Мая была исключительно педантична, постоянно начищала его до блеска, поэтому едва она вытащила из сейфа свои Смитвесоны, как немедленно поняла. Одним из тех, тем, которые она хранила в потайном отделении, в ее отсутствии пользовались. Когда Май только вернулась домой, Джо без конца повторял, как он ненавидит оружие. Говорю, что у него нет никакого желания ходить вместе с ней в тир, и ему вовсе не хочется, чтобы она держала дома свой арсенал». Словом, Джо слишком много возмущался. Если задуматься, могло показаться странным, что человек, настолько равнодушный к оружию, тем не менее настоял на том, чтобы сохранить свой отпечаток в памяти сейфа. «Просто на всякий случай», — сказал он тогда, — «мало ли что может случиться». В жизни бывают моменты, когда в одночасье изменяется буквально все. Опять-таки, это как то самая оптическая иллюзия. Ты видишь что-то одно, а потом совсем чуть-чуть смещаешься, и картина изменяется. Именно так мое чувство себя, держа в руках пистолет, который кто-то, явно не имевший ни малейшего понятия о том, как это делается, пытался почистить. Это был удар под дых предательство самого худшего толка. Все это время она спала с врагом. Майя чувствовала себя одураченной, даже хуже, и в то же самое время во всем этом проступила кошмарная чудовищная логика. Она знала. Несмотря на яростные попытки психики защититься, отгородиться от этой жуткой правды, она знала, что из этого пистолета, из ее собственного оружия, Убили ее сестру. моя знала это еще до того, как отправилась пистолетом в тир, выпустила из него пулю и отнесла ее Шейну. Она знала это еще до того, как уговорила Шейна тайком сравнить ее с пулей, извлеченной из черепа Клер. Ее сестру убил Джо. И все же оставался шанс, что она ошибается. Шанс, что какой-то хитрый снайпер, взломав сейф, воспользовался ее пистолетом, а потом вернул его на место. Шанс, что это был вовсе не Джо. Именно поэтому она поменяла местами два Смит-Вессона. Тот, который Джо взял из тайника для подпольных покупок, подменила зарегистрированным в Нью-Джерси, который держала на виду, и убедила, что больше ни один из ее пистолетов не заряжен. Только Смит-Вессон в потайном отделении». Она начала рыться в вещах Джо, намеренно оставляя следы своего к ним интереса, чтобы он понял, что она его вычислила, чтобы посмотреть, как он станет реагировать, чтобы получить достаточно информации, которая вынудила бы его признаться ей, почему он убил Клер. Да, Кирс был прав. Это Майя в тот вечер позвонила Джо, а вовсе не наоборот, и заявила без предисловия. «Я знаю, что ты сделал. Ты о чем? У меня есть доказательства». Мая сказала Джо, чтобы он ждал ее в условленном месте в Центральном парке. Сама она приехала задолго до назначенного времени и хорошенько изучила окрестности. У фонтана Вифьезда она заметила двух гупников. Позже она узнала, что их звали Эмили Родриго и Фред Кейтен. Потому как Родриго двигался, она поняла, что тот вооружен». Это было именно то, что ей нужно. Подставные фигуры, которых никогда не смогут признать виновными. Когда они встретились, Майя дала Джо шанс. — Почему ты убил Клер? — Кажется, ты утверждала, что у тебя есть доказательства, Мая. оказывается, ни черта у тебя нет. — Я найду доказательства. Не успокоюсь, пока не найду их. Я превращу твою жизнь в ад. Тогда-то Джой вытащил заряженный Смит Вессон, который нашел в потайном отделении. Он улыбался. По крайней мере, так Мая показалось. Было слишком темно, а все ее внимание было приковано к пистолету. Но сейчас, когда Майя заново переживала все события того вечера, она могла бы поклясться, что Джо улыбался. Он направил пистолет точно в центр ее груди. Если у нее еще оставались какие-то сомнения, не просто же так она вела все эти разговоры о том, будто ей все известно. Все они развеялись при виде того, как мужчина, которого она перед алтарем клялась любить до гробовой доски, навел на нее заряженный пистолет. Да, Мэя знала и все равно не верила этому, где-то в глубине души надеясь, что это ошибка, и если она таким образом подтолкнет его то это докажет ей всю ложь ее преждевременных выводов. Джо, отец ее ребенка, не убийца. Она не делила постель с хладнокровным чудовищем, которое зверски убило ее сестру, не отдавала ему своего сердца. Еще оставался шанс, что все это недоразумение, которое можно разъяснить до тех пор, пока он не спустил курок. Даже сейчас... Сидя в темной гостиной, Майя закрыла глаза. Она до сих пор помнила, как изменилось лицо Джо, когда пистолет дал осечку. Он повторил попытку еще раз, еще. «Я сняла боек». «Что?» «Я сняла боек с ударника, чтобы из него нельзя было выстрелить». «Это не имеет никакого значения, Мая. Ты никогда не докажешь, что я убил ее». «Ты прав». Именно тогда Мая и вытащила второй Смит Вессон, тот самый, из которого Джо убил Клер, и трижды выстрелила в него. Она сознательно направила первые две пули чуть в сторону. Она была опытным стрелком, а большинство уличных бандитов нет, поэтому если бы она уложила Джо с первого раза, все было бы слишком очевидно.